знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться, и звуки эти всегда бывали тонкие и нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно, Попав в плен и обросший бородою,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 то преимущественно рассказывалось из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний христианского, как он выговаривал, христианского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно,